Глава 31. Обедать к себе домой Сум Гарбек отправился в том состоянии духа, которое принято называть смятением. Конечно, его не могло не радовать предстоящее награждение орденом Сана с золотой медалью Кандара. Награде сопутствовала весьма солидная пенсия и, соответственно, обеспеченная старость. Однако поведение Гельбиша, не признавшего нового пациента Леем Кандаром, Вселяло в Гарбека сильнейшее беспокойство. Он-то слышал их разговор. Каким образом диктатор оказался в санлаге, а затем у него в клинике, Гарбек понимать отказывался. Однако он хорошо знал, что в этом безумном мире может произойти все, что угодно, и чем фантастичнее событие, тем, как ни странно, естественней. Он понимал. Гельбиш решил избавиться от своего учителя. А он, Гарбек, вынужден принимать участие в этом грязном деле. Однако подслушанный разговор внушил ему некоторую симпатию к Кандару, и он испытывал совершенно необычное для себя чувство, известное под названием «муки совести». И вместе с тем он ощущал тягостное сосущее неудобство где-то под ложечкой, что было чисто физическим проявлением самого обыкновенного страха. Чтение исторических сочинений, к которым он прибегал для того, чтобы еще раз убедиться, что мир ни сегодня и ни вчера сошел с ума, подсказывало ему, что причастность к подобным делам — штука небезопасная. Гарбык жил в двухэтажном флигеле, где когда-то размещались императорские конюхи. Убежденный холостяк, он жил один, пользуясь услугами бывшей санитарки, сравнительно молодой особы крепкой широколицей бобенки, в обязанности которой входило приготовление пищи, поддержание чистоты в доме и избавление хозяина от чувства одиночества, посещавшего его по меньшей мере два раза в сутки, особенно по вечерам. Именно в этой услуге он нуждался сейчас после всего пережитого. Но встретила она его испуганно и, даже не дав себя обнять, скрылась в кухне. гарбок был слегка озадачен но, решив, что выяснит причины ее странного поведения во время обеда, стал подниматься по винтовой лестнице к себе в кабинет. Здесь Гарбек с изумлением обнаружил незнакомого молодого человека, сидевшего за его письменным столом и погруженного в чтение объемистой рукописи. У окна стоял квалар с автоматом на плече. При появлении Гарбека молодой человек поднялся, вышел из-за стола, и протянул хозяину руку. «Ален Розовский», — представился он, «Вы сум — «вы Сум-Гарбек?» «Да», — Гарбек бросил испуганный взгляд на рукопись, лежавшую на столе. Эта рукопись хранилась в особом, тщательно скрытом тайнике. Вчера вечером он извлек ее, дабы сделать кое-какие исправления, а утром забыл спрятать. Ален заметил его взгляд и улыбнулся. «Не волнуйтесь, доктор Гарбек, вам ничто не угрожает. Во всяком случае, пока. Садитесь». И Гарбек, подчиняясь, сел в высокое кресло, служившее когда-то главному императорскому конюху. «Жаль, что мне не удастся дочитать вашу рукопись», — снова улыбнулся Ален. «Здесь семьсот страниц я успел одолеть всего двести. Должен признаться, давно не читал ничего более любопытного». Гарбек почувствовал себя оскорбленным. Слово «любопытное» показалось ему слишком слабым и даже пренебрежительным для оценки труда, которому он отдал последние десять лет жизни. «Что же вы нашли любопытного?» — спросил он мрачно. «Ну, хотя бы то, что затронутые вами проблемы в некотором отношении занимают и меня». Гарбек взглянул на него подозрительно. Человека, явившегося в его дом в сопровождении Саквалара, история психических заболеваний могла интересовать только как доказательство нелояльности ее автора. «Любопытно и то, что в лакуне нашелся человек, попытавшийся опровергнуть доктрину Лея Кандара», — продолжал Ален. То, чего Гарбек опасался с первых дней нового режима, произошло. Лучшее, на что он может рассчитывать, — палата в его же собственной клинике. И вдруг с удивлением понял, что страх, мучивший его все эти годы, куда-то пропал. Рукопись будет уничтожена. Не все ли равно, что будет с ним? Я не ставил себе задачи опровергать учение Кандара. — проговорил он тусклым голосом, — так, на всякий случай. Это чисто научное сочинение. Я врач. Политика меня не интересует. Действительно, в сочинениях Гарбека не упоминалось имя Кандара. В нем исследовались причины и история психических заболеваний. Но уже эпиграф, открывающий рукопись, не оставлял сомнений в позиции автора. Знаменитое изречение «Mens сана in corpore sano» заканчивалась вопросительным знаком. В своем труде автор исходил из предположения, на взгляд Олена, не лишенного Остроумия, что психические заболевания получили широкое распространение именно в новое время, которое Гарбек датирует победой монотеистических религий. По убеждению Гарбека оргии и вакханалии, свойственные язычеству, способствовали психическому равновесию человека. Они давали выход инстинктам, называемым теперь низменными. Не случайно древние иудеи так долго и активно сопротивлялись воле иеговы, снова и снова впадая в язычество, придаваясь поклонению ваалу и астарте. Христианству пришлось прибегать к огню и мечу, чтобы покорить Европу. Однако запрещение и преследование аргиастических ритуалов не могли уничтожить их первопричины инстинктов связанных с агрессивными и сексуальными началами, свойственными природе человека. Подавленные, загнанные внутрь, не имеющие законного выхода, они мстят человечеству широким распространением неврозов и психических заболеваний. Чем дальше шло развитие современной цивилизации, тем шире распространялись психические заболевания. И чем сильнее пресс так называемой законности и регламентации, Тем активнее подавленные инстинкты рвутся наружу, проявляясь в самых неожиданных, подчас поистине чудовищных формах. Вы уничтожите мою рукопись? Спросил Гарбек удрученно. Вы принимаете меня за агента Гельбиша? Засмеялся Ален. Вы ошибаетесь. И хотя вы видите меня впервые, но имя мое вам небезызвестно. Ваше имя? Да. — В шестой главе вы цитируете мои статьи, посвященные атовистическим верованиям. — Кстати, откуда вы их раздобыли? — усмехнулся Ален. — Пользуетесь контрабандой? — Вы Ален Кале? — изумился Гарбек. — Да, так я подписываю свои статьи. Гарбек перевел недоуменный взгляд на Саквалара, смотревшего на него с добродушной, чуть насмешливой улыбкой. — Мой друг, мастер Йорк. — представил его Ален. — Мундир слегка тесноват ему, но ничего не поделаешь. Тот, у кого он позаимствован, на голову ниже Йорга. — Простите, — окончательно растерялся Гарбык. Но чем я обязан? — Тем, что вы директор клиники имени Ле Кандара, — сказал Ален. — Я бы с удовольствием продолжил беседу о вашем сочинении, но, к сожалению, есть дело более неотложное. — Неотложное? У вас ко мне? — Да. Вчера вечером в вашу клинику доставлен из горзанского санлага пациент. У меня есть основания полагать, что он назвал себя Леем Кандаром. Гарбек привычным жестом схватился за мочку уха, но это не помогло понять, откуда Лену стало известно то, о чем знали только он и Гельбиш. — О пациентах клиники я не имею права говорить ни с кем, кроме ближайших родственников, — ответила настороженно. И тем не менее вы сообщили о нем Гельбишу. И он, как любящий родственник, немедленно прилетел, чтобы его повидать. Значит, он все же человек Гельбиша, — подумал Гарбык с тоской. Иначе откуда ему знать о звонке в резиденцию? Ален рассмеялся, глядя на потерянное лицо хозяина. — Все очень просто, дорогой Гарбык. Поразительное сходство вновь прибывшего пациента с диктатором не могло не обеспокоить вас. О появлении Гельбиша нельзя объяснить иначе, как тем, что вы дали ему знать о вашем беспокойстве. Сообщать, как он с помощью Йорга, переодетого в форму злополучного лорка, узнал в Санлаге об отправке Кандара в клинику Гарбека, Ален не счел нужным, так же, как и то, что со вчерашнего дня вместе с Йоргом вел наблюдение за всем, что происходило в бывшем императорском имени. — Да, — вырвалось у Гарбека, — он действительно необычайно похож на нашего диктатора. — Похож? — снова засмеялся Ален. — Бросьте, Гарбек. Вы отлично знаете, что он в самом деле никто иной, как диктатор. — Если бы это было так, — промямлил Гарбек, — Гельбиш не оставил бы его в клинике. — И тем не менее вчера из Санлага к вам доставили именно Кандара. И вы это знаете, так же как и фан Гельбиш. Ален смутно догадывался, что между Гельбишем и Кандаром произошел какой-то разговор, побудивший фана оставить диктатора в клинике. Не исключено, что Кандар высказал ему все, что думает по поводу увиденного в Веловом урочище и в горзанском санлаге. Да, у меня в клинике находится Лей Кандар. Опустив голову, признался Гарбек. «Так вот, Гарбек», — Ален поднялся из-за стола, — «вы проводите меня к вашему пациенту и дадите машину для перевозки больных. Есть вопросы?» «Я... я не имею права», — пробормотал Гарбек и, подняв голову, робко взглянул на Алена. И вдруг понял, что сделает то, что требует этот человек. «Хорошо», — ответил он. Я сделаю это. Только не думайте, что я соглашаюсь из страха. Да, я ненавижу установленный ими порядок. Смеюсь над их идеями. Но я слышал их разговор. Завтра рано утром? Сейчас, — сказал Ален. Немедленно. — Хорошо, — согласился Гарбек. Но вы возьмете меня с собой. И эту рукопись. Олен пожал ему руку. Они нашли Кандара, сидящим на койке и внимательно рассматривающим желтоватый подтек на стене, напоминавший не то меч, не то опрокинутый крест. «Вы?» — спросил он, увидев Олена. «Вас тоже признали сумасшедшим?» «Нет, дорогой диктатор», — улыбнулся Олен. «Меня пока сумасшедшим не признали, хотя я заслуживаю этого больше, чем вы» а я постепенно прихожу к выводу, что эта клиника — самое подходящее для меня место. Не правда ли, доктор Гарбек? Все мы имеем больше или меньшее право на место в этой клинике, но я предпочел бы видеть на вашем месте Гельбиша. Да, да, Гельбиш. Он-то не сомневается, что я сошел с ума. Диктатор снова уставился на подтек на стене. Олен и Гарбык переглянулись. «Господин диктатор», — сказал Гарбык, — «смею вас заверить, что у меня, как у специалиста, нет никаких оснований считать вас больным, требующим изоляции». «Благодарю вас», — с насмешкой ответил Кандар. «А зачем с вами мой будущий зять?» Гарбык удивленно взглянул на Олена. «Затем, чтобы увести вас отсюда. Мария ждет вас». «Мария?» «Да, та, да. моя дочь Мария. Ну что ж, едем к Марии». Кандар поднялся с койки и еще раз оглянулся на стену. «Скажите, на что похож этот потек?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, шепнул. «На меч». «Когда-то таким мечом, похожим на крест, пользовался палач. Если долго смотреть...» «Идемте». Больничная машина выехала из ворот и едва успела добраться до шоссе, как возле клиники опустился вертолет. Из вертолета вышли двое сакваларов и Раис. Раис широким шагом направился к клинике. У входа его встретил долговязый старик с детским выражением голубых, чуть удивленных глаз. «Дежурный врач Мор Кадич», — представился он. «Проведи меня к Гарбеку», — приказал Раис. «Доктор Гарбек только что уехал», — растерянно моргая сообщил Кадич. Раису было приказано доставить в резиденцию Гарбека и какого-то сумасшедшего, вообразившего себя кандаром. Отсутствие Гарбека поставило его в тупик. «Где тут телефон?» — прохрипел он. Кадич провел его в кабинет Гарбека. С резиденцией его соединили тотчас же, однако гельбиша на месте не оказалось и раис с неудовольствием понял что придется думать самому он стал мучительно вспоминать приказ гельбиша но кроме слов срочно и не теряя ни минуты вспомнил только трижды повторенное сумасшедший вообразивший себя диктатором имя гарбека гельбиш произнес всего один раз кстати захвати и директора клиники вставил гельбиш как бы между прочим и раис сделал вывод «Важнее всего доставить сумасшедшего, причем не теряя ни минуты». «Где тут псих, вообразивший себя диктатором?» — спросил он Каддича. Кадич не имел никакого представления о событиях, связанных с Кандаром, поскольку заступил на дежурство всего полчаса назад. «Их у нас два», — сказал он, улыбаясь своей детской улыбкой. «Два» снова раису пришлось напрячь свой крохотный мозг однако на этот раз решение пришло быстро два так два гельбиш сам разберется который из них ему нужен давай обоих садясь в вертолет заячья губа насмешливо поглядывал на своего соперника Он не сомневался, что завещание матери Кандара обнаружено, и его везут в резиденцию, чтобы вручить принадлежащую ему по праву власть. Череп пребывал в некоторой тревоге. Не так легко доказать, что именно в нем ожил бессмертный дух Кандара. В последний момент, решив, что Гарбека вполне может заменить долговязый Кадич, Раис сунул в вертолет и его после чего, вздохнув с облегчением, отдал приказ подниматься в воздух. Больничная машина с кандаром миновала горзан и преодолевала крутой подъем, когда Олен заметил вертолет. Вертолет летел вдоль шоссе. Внезапно он исчез. Вместо него в небе появилась огненная вспышка, тут же превратившаяся в черное облако а через мгновение они услышали приглушенный расстоянием взрыв.